глава 19 страх и чувство вины страх и чувство вины две самые распространенные и самые пагубные человеческие эмоции не существует человека который ни разу в своей жизни не испытывал страха беспокойство и тревога кстати тоже разновидности страха страх как и все эмоции, генерируются разумом. Подобно истине, он глубоко индивидуален. То, чего ты боишься, может быть совсем не страшным для других. Есть люди, у которых меньше страхов, чем у других. Их называют храбрыми. Другим удается преодолевать свои страхи. Если к тебе бежит большая собака, страх, который ты испытываешь, вполне реален. Чем сильнее это касается тебя, тем больше ты в опасности. Однако для того, кто любит животных, приближение большой собаки – это возможность с ней подружиться. Такой человек заранее уверен, что животное не может причинить ему вреда. Он понимает, что собака бежит потому, что хочет с ним поиграть. Важно уметь осознавать свои страхи тогда ты сможешь определить, насколько они оправданы. Если твое физическое тело в опасности, твой страх оправдан. Тело производит ровно столько адреналина, сколько необходимо для встречи с этой ситуацией лицом к лицу. Сколько раз за последние несколько месяцев тебе приходилось испытывать страх – Действительно ли твоей жизни угрожала опасность? В той ситуации действительно было чего бояться? Или у тебя разыгралось воображение? Страхи, которые повторяются многократно, являются результатом программирования. Они могли быть впечатаны в твою психику родителями. Возможно, в раннем детстве или даже до твоего появления на свет. Родители, которые слишком опекают своих детей, неосознанно внедряют в них страх. Скажем, мать живет в вечном страхе, что ребенок упадет или простудится, прищемит пальцы и тому подобное. Каким бы привычным ни казалось основанное на страхе поведение, оно не является естественным. Как мы уже говорили, вначале человек создает в своем воображении образ так называемый элементаль, неосознанно питает его своими мыслями и поступками и, в конце концов, заставляет этот образ материализоваться. Помни, ты постоянно создаешь собственную действительность. Вот почему человека, живущего в постоянном страхе перед ограблением, рано или поздно грабят. А женщина, которая постоянно боится изнасилования, в конце концов, становится жертвой насилия. Чем больше ты подсознательно чего-то боишься, тем скорее это может произойти. Ты сознательно или неосознанно питаешь порожденную твоим разумом ситуацию, пока она не получит достаточной энергии, чтобы проявиться в реальности. С помощью осознавания своих опасений и страхов ты сможешь рассеять энергию, которая в противном случае пошла бы на их материализацию. Благодаря возросшему осознанию и простым актам любви, ты сможешь достаточно отстраненно и объективно смотреть на всплывающие в тебе страхи, не привязываясь к ним эмоционально. И в результате сумеешь справиться со своими страхами. Приведу еще один пример. Возможно, когда ты был еще маленьким ребенком, родители оставили тебя на какое-то время в незнакомой обстановке. Например, они уехали в отпуск, а тебя поручили человеку, которого ты совсем не знал или не любил. В тебе могло возникнуть сильное чувство отверженности, даже паники, когда ты думал, что больше никогда не увидишь своих родителей. Это чувство – могло быть настолько непереносимым, что страх быть отвергнутым ты принес с собой во взрослую жизнь. Ты настолько боишься быть отвергнутым, что тебя снова и снова отвергают. Устанавливая с кем-нибудь слишком близкие отношения, ты подсознательно создаешь обстоятельства, из-за которых тебя отвергают. Ребенка, который боится быть отвергнутым, Сначала отвергают в школе и дома, а потом и в семейной жизни. Так будет продолжаться до тех пор, пока ты не научишься быть хозяином этого страха. Зарождаясь в подсознании, страх действует незаметно, вызывая другие страхи, которые постепенно овладевают человеком. Вот тебе и полностью созревшая фобия существует множество распространенных явных страхов боязнь темноты боязнь воды страх перед туннелями мостами или лифтами боязнь застрять в тесном пространстве боязнь покраснеть то есть показать свое смущение боязнь располнеть потерять деньги боязнь высоты глубины уличного движения, толпы, страх перед животными, микробами, страх смерти, болезни, несчастного случая, пожара, боязнь самолетов, автомашин, уколов и так далее до бесконечности. Существует еще множество более тонких страхов, Боязнь обмануть чьи-либо ожидания. Страх быть осмеянным, отвергнутым, покинутым. Боязнь унижения, критики, проклятий. Страх ранить чьи-то чувства и многие другие. Перечислять их можно бесконечно. Страх имеет колоссальное влияние на нас. Больше всего страхов обычно испытывают родители, которые вечно волнуются и чувствуют себя неуверенно. Исполненные страхов родители рождают исполненных страхов детей. Исследования показывают, что женщины больше подвержены страхам и фобиям, чем мужчины. Фобией называется явно выраженный, хронический страх, который обычно поднимает голову, когда происходят серьезные изменения в жизни. Таким изменением может стать начало учебного года, наступление юности, брак, рождение ребенка, смерть супруга, смерть близкого человека или развод. В подобные критические моменты жизни страхи могут перерасти в фобии. Так, согласно последним исследованиям, выглядит список наиболее встречающихся страхов и их распространенности. 60% агорофобия, 20% страх перед болезнью или получением травмы, 10% страх смерти и боязнь толпы, 5% страх перед животными, 3% боязнь высоты, 2% другие страхи. Как видишь, Самый распространенный из всех страхов – агорафобия. Что это такое? Просто боязнь испытать страх. Мне часто приходилось работать с людьми, страдающими агорафобией. Должна признаться, с этой фобией поначалу бывает трудно справиться, и она оказывает огромное влияние на жизнь того, кто ею страдает. Однако агорафобию нельзя считать непреодолимой. Многим удалось освободиться из ее когтей. Самым трудным препятствием для агорафобика является тот факт, что он имеет дело с двумя волнениями одновременно. Первое – это, собственно, ситуация, которая его напугала. Второе – что другие не понимают или не разделяют его страха и могут счесть его сумасшедшим, глупым или слабым человеком. По этой причине люди с явно выраженными страхами делают все возможное, чтобы их скрыть, и это приносит им большой вред. В узком семейном кругу ситуация может становиться еще хуже из-за чрезмерной опеки со стороны кого-нибудь из членов семьи, что только поддерживает страх. Кульминацией агорофобии является страх одиночества. В незнакомой обстановке вдали от тех, кто может успокоить мужа, жены, родителей или даже детей. Обычно единственным местом, где такой человек чувствует себя в безопасности, является родной дом. Он боится оказаться один перед публикой, потерять сознание, упасть, боится сердечного приступа или просто боится показаться смешным или очутиться среди толпы. Его самый сильный страх – страх одиночества. В действительности с подобными людьми обычно ничего не происходит, но у них проявляются такие физические симптомы, как головокружение, сильное мышечное напряжение или мышечная слабость, потливость, затрудненное дыхание, тошнота, недержание мочи, сердцебиение и аритмия. Если у тебя возникают подобные симптомы, когда ты оказываешься в одиночестве, возможно это приступ агорофобии. Люди, долго страдающие агорофобией, часто доходят до такого состояния, что не хотят выходить из дому, даже для того, чтобы сходить в ближайший магазин. Их страх может ослабить свою хватку, но никогда по-настоящему не проходит. Согласно данным исследований, женщины чаще страдают от фобии, чем мужчины. Это важно. Признай, что это всего лишь фобия. Чрезмерные разросшиеся страхи, которые ты постоянно питаешь своими мыслями и энергией. Крайне важно прекратить поступление к ним мыслей и энергий. Единственное решение осознанно рассмотреть этот страх – и действовать без оглядки на него. Начинай с небольших ежедневных побед. Если ты боишься высоты, начинай с нескольких ступенек за один раз. Если ты боишься животных, начинай с мелких. Когда твоя уверенность в себе окрепнет, сможешь встретиться с более крупными животными. Независимо от размера победы, ты должен поздравить себя и принять поздравления от членов семьи. Страх нерационален. Попытки преодолеть страх с помощью разума не работают. Единственный способ справиться со страхом – непосредственное действие. Служащий, который боится своего босса, но при этом надеется на повышение по службе, не имеет шанса получить более высокую должность, прячась за своим письменным столом. Единственный способ – набрать полные легкие воздуха, постучать в дверь кабинета начальника, встретиться с ним и прямо поговорить о том, чего ты хочешь. Хорошо было бы упомянуть также и о своих страхах. Проговаривая свой страх другим людям, ты скорее становишься его хозяином. Это рассеивает страхи, дает просвет, через который он сам может убежать. Не бойся признать страх. Люди, которые замкнулись в себе и в одиночестве ведут упорную борьбу со своими страхами, постоянно страдают от них. Их изматывает внутренний голос, звучащий день и ночь. Откройся, и ты увидишь, что начнешь медленно и верно избавляться от своих страхов, пока не освободишься от них навсегда. Попытки убежать от страхов используя наркотики или алкоголь, приведут только к их подавлению. Страхи вернутся, чтобы отомстить. Если ты чувствуешь, что чего-то боишься, задай себе вопрос, что ты потеряешь или приобретешь, поддавшись страху. Когда на тебя мчится грузовик, твой страх дает тебе многое. Это реальный и поэтому вполне оправданный страх. Но обычно... Страх не приносит никакой пользы, он только ослабляет тебя и мешает добиться успеха. Встретившись с ним лицом к лицу и признав его, ты обретешь удивительную уверенность в себе, которая распространится на все сферы твоей жизни. Страх заставляет нас в ряде ситуаций принимать неправильные решения. Например, в какой-то вечер тебе предстоит выбрать, куда и с кем пойти. Если ты будешь принимать решение, руководствуясь страхом, то неизбежно сделаешь неправильный выбор. Будь всегда предельно внимателен, чтобы осознать, как страх влияет на твою жизнь. Например, принимая приглашение только из-за боязни кого-то огорчить, ты делаешь неправильный выбор. Тобой руководил страх. Если ты приглашен, но решаешь не идти, потому что боишься возвращаться домой в потемках, ты снова принимаешь неправильное решение. Когда твои действия мотивированы страхом, это приводит только к неудовлетворенности и разочарованию, постепенно лишая тебя сил и самоуважения. Признай свой страх, и ты сделаешь правильный выбор. Ты научишься открываться и идти вперед, зная, что правильное решение – всегда противоположно решению, принятому из страха. Чем лучше ты научишься справляться со своими эмоциями, тем реже будешь испытывать страх. Ты всегда окружен вибрациями страха, и они будут проникать в тебя помимо твоей воли, если ты им это позволишь. Став хозяином своих эмоций, ты отгородишься от страхов прочной стеной. Агорафобиками обычно бывают очень чувствительные эмоциональные люди, которые остаются открытыми для проникновения внешних страхов. Представь, что твое эфирное или тонкое тело образует вокруг тебя прекрасную защитную сферу. Вообрази, что внешний слой этой сферы сделан из энергии всех страхов, с которыми тебе удалось справиться. В сфере существуют слабые места, страхи, справиться с которыми тебе не удавалось. Через них страхи просачиваются внутрь, нарушая твою гармонию. Всесильная любовь, расположенная внутри сферы, укрепляет, восстанавливает и залечивает слабые места в защите. Сфера становится непроницаемой. Ты приобретаешь иммунитет против вторжения разрушительных вибраций. Чувство вины в нашей культуре стало почти искусством. Это одна из самых сильных эмоций, и используют ее все, кому не лень. Чувствовать себя виноватым и быть виноватым ⁇ это две разные вещи. Быть виноватым значит знать, что ты намеренно причинил вред себе или кому-то другому. Посмотри внимательно на себя. Когда ты последний раз намеренно причинил кому-то вред? Смею предположить, что очень давно, если вообще когда-нибудь поступал подобным образом. Очень немногих людей можно назвать действительно виноватыми. Поняв и приняв свое глубинное внутреннее совершенство, ты начнешь понимать свою свободу от какой бы то ни было вины, а значит и от чувства вины. Здесь ключевым является слово «намерение». Если ты, например, неумышленно кого-то обидел, этот человек, разозлившись, может попытаться заставить тебя почувствовать себя виноватым. Ты говоришь себе, «Боже мой, не могу поверить, что я ему это сказал». Потом спроси себя, Разве я могу обвинить себя в том, что нарочно его обидел? Разве я намеревался его обидеть? Если ответ будет «нет», ты ни в чем не виноват. Нет необходимости просить прощения или испытывать чувство вины, если ты ненарочно сделал или сказал что-то такое, что могло причинить боль другому человеку или тебе. Если ты полон решимости чувствовать за собой вину, то подсознание тебя обязательно накажет, послав тебе сигнал в виде несчастного случая. Оно говорит тебе, что чувство вины бесполезно для тебя. Если тебя кто-то обидел и ты жаждешь реванша, то ты виноват, потому что сознательно действуешь с намерением обидеть другого человека. Это нарушит внутреннее равновесие что заставит тебя признать вину. Чтобы нейтрализовать ее, ты должен признать свои мысли или действия и попросить прощения у этого человека или у себя. Запомни, каждая мысль – это вибрация, посылаемая тобой в мир. Человек, о котором ты думаешь, получает ее. Осознает он это или нет. Будь то мысль о любви, или о ненависти, она достигнет того, кому предназначена. Возможно, тебе приходилось замечать, что ты без видимых причин чувствуешь себя рядом с некоторыми людьми весьма неуютно. Внешне незаметно никаких разногласий, но существует внутренний обмен негативной энергией, что вызывает в тебе чувство неловкости. Это показатель того, что один из вас, а может и оба, живет в противоречии с законом любви. Чтобы очистить свое внутреннее «я», чтобы любить безо всяких условий, ты должен научиться освобождаться от любой возникающей эмоции. Если ты перед кем-то виноват, свяжись с этим человеком и попроси у него прощения. Сделай это ради себя, Независимо от того, какой реакции ты ждешь от этого человека. Твое эго, внутренний голос, который препятствует твоему росту, может сказать «А что, если он скажет то-то и то-то? Что он обо мне подумает? Что, если он будет надо мной смеяться? Что, если он меня осудит?» Не слушайте. Представь себе следующую ситуацию. Твоя знакомая обнаружила, что у нее в кошельке недостает 20 долларов. Почему-то она сразу же пришла к выводу, что деньги украла ты, но тотчас поняла, что обвинять тебя несправедливо. Она подходит к тебе и говорит, «Знаешь, из моей сумочки исчезли 20 долларов, и я тут же подумала, что их взяла ты. Я не могу поверить, что в моей голове могла возникнуть подобная мысль. Ты можешь меня простить? Что бы ты почувствовала? Стала бы ты на нее злиться? Думаю, нет. Скорее всего, ты бы почувствовала огромную любовь и уважение к ней за ее честность и мужество, за то, что она не побоялась быть с тобой до такой степени откровенной. Если ты говоришь сердцем, то сердце другого человека мгновенно поймет тебя. Это естественный закон любви, от сердца к сердцу, а не от сердца к голове или от головы к голове. Внимательно прислушайся к себе. Часто ли тебе приходится оправдываться? Существует выражение, оправдываясь, ты обвиняешь себя. Разве ты виновен? Если ты моешь посуду и вдруг разбиваешь стакан, как ты на это реагируешь? Подумай, ты разбил его нарочно? Может быть, просто ради шутки? Вряд ли. Почему же ты так строг по отношению к себе? Чтобы наказать себя и нейтрализовать чувство вины, твое подсознание притягивает несчастный случай. Спроси себя, в чем ты чувствуешь свою вину, и займись этим. Перестань себя винить, научись любить, и принимать себя. И ты с легкостью сделаешь то же самое по отношению к другим. Ты из тех, кто чувствует себя виноватым перед собой. Ты склонен к самокритике. Как часто ты зря ругаешь себя, обзывая последними словами? Чувствуешь ли ты себя полным идиотом, забыв что-то сделать? А со своим лучшим другом ты ведешь себя так же? Или с ним ты мягче и больше ему прощаешь? Твой лучший друг – это ты. Ты об этом забыл? Прости себя, прими себя и знай, что ты делаешь лучшее из того, что можешь. Когда ты научишься относиться к себе с любовью и добротой, те же чувства ты будешь проявлять к другим людям. Тебе гораздо легче будет увидеть их совершенство. Упражнение к главе 19. Первое. Определи все свои страхи. Выбрав один из них, начинай действовать. Предпринимай шаг за шагом, чтобы справиться с ним. Сделай то же самое со всеми остальными страхами, который ты включил в свой список. 2. Составь перечень всего, в чем ты чувствовал себя виноватым за последние три дня. Рядом с каждым пунктом запиши, действительно ли ты был виноват или просто чувствовал себя виноватым. Третье. Перечисли все несчастные случаи, которые происходили с тобой за последнее время. И попробуй определить, в чем ты тогда чувствовал себя виноватым. Четвертое. Почаще повторяй приведенную ниже аффирмацию, пока не смолкнет самый тихий голос в твоей голове, пока ты не перестанешь питать своей энергией страхи, которые ты сам создаешь. Эта аффирмация сработает независимо от того, как долго ты испытываешь беспокойство, сомнения или раздражение. Я – единственный хозяин своей жизни. И я немедленно изгоняю и освобождаюсь от любого сознания во мне, кроме моего собственного. Чем больше энергии ты будешь вкладывать в эту аффирмацию – не просто мысленно повторять ее, тем сильнее будет ее влияние и тем скорее ты добьешься результатов. Лучше всего произносить ее вслух перед зеркалом. В этой аффирмации упоминаются другие сознания. Под этим термином я понимаю слабые голоса, которые подрывают твое истинное Я. Голоса, порожденные неуверенностью, и питаемые страхом. Откажись прислушиваться к ним, и они отомрут. Ты больше не будешь кормить их. Человеку, ведущему упорную борьбу с хроническими страхами и фобиями, я настоятельно рекомендую повторять эту аффирмацию сотни, если не тысячи раз в течение суток, чтобы сбросить с себя негативные энергии. Через несколько недель Тебе станет легче, и бороться со страхами будет проще. Ты можешь их преодолеть. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые книги.